пела лило фея. Автор услышал девичий голос, женский голос, голос, звучавший как музыкальный инструмент. И что же пел этот голос? Что неслось из открытого окна на тихий двор, а потом лилось через другое открытое окно, в квартиру? Я однажды соткал покров для песни моей, расшил сверху донизу старыми сказками. Дураки отобрали покров и таскают его на глазах у всех, Словно сами они ткали и расшивали его. Пусть таскают. Больше доблести в том, чтоб расхаживать голышом. Стихотворение «Яйца» Действие этого голоса, разносившегося по двору, По тому самому двору, в котором он звучал, Неслышимый и неуслышанный, наверное, уже лет сорок, было таково, что автор с трудом удерживал слезы. Он удерживал слезы до тех пор, пока не спросил себя, почему, собственно, надо всегда сдерживаться. И тогда слезы полились у него из глаз ручьем. Но поскольку в голове автора крепко засела мысль о необходимости литературной добросовестности, он вдруг начал сомневаться в собранных сведениях, о книжном фонде Лени. Быть может, несмотря на тщательные поиски, несмотря на то, что судебные исполнители рылись в сундуках, ящиках и шкафах Лени, они пропустили несколько книг из библиотеки ее матери. Несколько книг, принадлежавших перу писателя, имя которого они утаили, возможно, потому что не знали, как его правильно произнести. Без сомнения, В книжных фондах Лени еще хранилось немало сокровищ. Хранились шедевры, которые ее матушка читала, будучи юной девушкой в 1914 году, самое позднее — в 1916 году. В то время как финансовый комитет еще не обрел полной ясности, Комитет общественного резонанса, выяснил, что жесткая акция по выселению Ленин начинается уже в 7:30 часов минут. Однако в эту часть суток учреждения, которые могли бы приостановить означенную акцию, только-только открываются. И далее Ширтенштейн уже вел по этому вопросу немало бесплодных бесед с самыми различными лицами от прокуристов до прокуроров. Приостановить выселение ночью не представлялось возможным. Таким образом, возникла, на первый взгляд, почти неразрешимая проблема, как выиграть время, как отложить принудительное выселение Лени и ее жильцов примерно до половины десятого. Комитету общественного резонанса временно предоставил свои знания и связи Пельцер. Он созвонился с несколькими экспедиторами и судебными исполнителями, с которыми был знаком по обществу «Вечно молодые гуляки», Кроме того, как выяснилось, Пельцер пел в мужском хоре, где юристы прямо-таки кишмяки шат В результате бурной деятельности Пельцера пришлось еще раз констатировать, что перенести выселение на другой час практически невозможно. Повиснув на телефоне, Пельцер предложил некоему деятелю, которого он называл Юп, устроить автомобильную катастрофу, а, мол, он, Пельцер, в свою очередь, не постоит за деньгами. Но Юп по всей вероятности, он и был чиновником, осуществляющим акцию по выселению жильцов, не клюнул на предложение Пельцера. И Пельцер прокомментировал его позицию следующим образом. «Он все еще мне не верит, не понимает, что мною руководят чисто гуманные побуждения». Однако слова «автомобильная катастрофа» были произнесены. И тут Богакову пришла в голову почти гениальная идея. Дело в том, что Лев Борисович работал шофером мусороуборочной машины. Шоферами мусороуборочных машин были также турок Кая Тунч и португалец Пинто. Все верно. Так неужели у шоферов мусороуборочных машин нет чувства солидарности? Солидарности с их товарищем, посаженным за решетку, и с матерью их товарища. Ни Пинто, ни Тунча, уж очень они были с виду темные, Не стали вводить в финансовый комитет и в комитет общественного резонанса, сочтя их для этого дела непригодными. Пинто чистил на кухне картошку, сваренную в мундире тунч, следил за самоваром и разливал чай. Но тут они оба подняли голос и заявили, что на одной солидарности далеко не уедешь.